Глава восемнадцатая Сегодня Катя не пошла в институт, хоть и встала раньше обычного. Сегодня был важный день, а она играла роль подружки-невесты. И все утро посвятила себя этому ответственному делу. Отец с утра отправился на работу. Оттуда он должен наведаться в салон, где его экипируют к бракосочетанию. Домой он сегодня вернется уже женатым мужчиной. Ну а с невестой они встретятся у ЗАГСа, так было запланировано на вчерашнем тихом семейном ужине. Они же с Таней заперлись в супружеской спальне и принялись колдовать над образом невесты. «Жаль, мама приедет впритык», — посетовала Таня, рассматривая в зеркале собственные кудри, с которых Катя только что сняла крупные бегуди. Теперь все это ей предстояло превратить в торжественную и стильную прическу. Отец долго настаивал на команде ведущих и дорогущих специалистов. Они с Таней чуть не поссорились из-за этого, пока Катя обоих не заверила, что запросто справится с прической сама. И теперь вот ей предстояло доказать это. Страшно было все испортить. Но, с другой стороны, она столько раз видела, как это делают другие, что в силах и собственном умении не сомневалась. «Да, жаль». Подтвердила она, чувствуя, как ёкнуло в груди сердце. «Маму Тани привезёт Сергей, а вернее Серёжа, как Катя втайне даже от самой себя стала называть его мысленно. Серёжа. Красивое, ласковое имя. Ей нравилось слышать его из уст других. Раздражало, когда Алексей называл его Серёга или Серж. Серёжа. И только так ему подходит». И сегодня она его увидит. Господи! Главное не показать, как обрадует ее их встреча. Насколько соскучилась она по нему за эти несколько дней разлуки. Как он? Чем жил эти дни? Чем занимался вечерами? Катя поняла, что узнать его успела не так уж и плохо. Она закрывала глаза и представляла, как он входит в дом и на ходу стягивает галстук, который терпеть не мог а потом расстёгивает рубашку на пути в ванную, и она успевает ухватить кусочек его обнажённой и мускулистой груди. Наваждение какое-то! Чем ближе их встреча, тем навязчивее становится видение. Она всё время видит в них Сергея и никак не получается от них избавиться. — Ты настоящая мастерица, Катюш! — похвалила её Таня, разглядывая прическу с явным удовольствием. А делать-то особо ничего и не пришлось. Катя просто собрала волосы Тани в высокий хвост на затылке, красиво уложила кольцами и пряди и всё это украсила белыми цветами. Ни о какой фате Таня и слышать не хотела, да и к её простому белому платью фата и не подходила. Но выглядела невеста очень стильно и модно, несмотря на всю простоту наряда. Катя даже не сомневалась, что в ЗАГСе та затмит всех остальных невест. Правда, День сегодня был будний, и брачующихся много быть не должно. Никаких гостей! Это условие было почти единственное, что выдвинула Таня. Ну, еще она не хотела шумихи в прессе, только вот наивная, она еще плохо знала, за кого выходит замуж. Шумихи избежать все равно не получится. И уже завтра все газеты будут пестрить этой новостью. Но то завтра. А сегодня можно ни о чем не беспокоиться. Марианна, правда, тоже подлила масло в огонь, заявив, что Тане нужно избавляться от излишней простоты и учиться соответствовать мужу. Если бы не папа, то тетка непременно довела бы невесту до слез. Но папа ее быстро поставил на место. Хорошо, что Марианна приехала вчера вечером, а не за неделю до свадьбы. «Машина уже ждет», — сообщила Катя. Сама она собралась довольно быстро. Если уж невеста сегодня решила выглядеть просто, то ей сам Бог велел не прибегать ни к чему вычурному. Нарядно, да, но не слишком. Да и жарко было с самого утра. Красивое платье с улыбкой осмотрела ее Таня. «Купила специально к свадьбе», — отозвалась Катя. «Вчера, после занятий в институте. Простое и легкое, и не стесняющее движений. И еще кое-что Катя решила добавить от себя». То, о чём папа просто не подумал, а Таня намеренно забыла, должно быть. «Это вам», — достала она из-за спины аккуратный букет невесты, который недавно доставили из цветочного салона. «Ну какая свадьба без цветов?» — добавила в собственное оправдание. А ещё она торжественно отправила Марианну только что на машине, которая приехала специально за Примой. И теперь они с Таней находились в доме одни, не считая домработницы. Только и им нужно было поторопиться, чтобы успеть вовремя. — Спасибо, Катюша, — обняла и поцеловала ее Таня, принимая букет. — Он красивый. У тебя был такой же? Но зачем она заговорила об этом? Сразу же вспомнилась собственная ненастоящая свадьба и в каком сварливом настроении она тогда была. — Нет, у нас все было не так. — Фальшиво, — добавила совсем тихо. «Как жаль!» «А ты хотела бы настоящую свадьбу?» Тут же воодушевилась Таня. «С Сережей!» «Теперь уже это невозможно», — грустно улыбнулась Катя. «Возможно, все. Было бы желание», — задумчиво произнесла Таня и взяла ее за руку. «Поехали, моя молоденькая и очень хорошенькая подружка. Нас ждет любовь», — подмигнула она Кате. До ЗАГСа добирались долго и медленно, но не опоздали, потому как выехали с запасом. И первый кого увидела Катя, был Сергей. Он одиноко стоял на крыльце дворца бракосочетания и смотрел, как они выбираются из машины. Но тут же на крыльце появился отец и поспешил к невесте. Катя немного замешкалась, поправляя Тане платье и цветы в прическе. А когда подняла глаза рядом с собой увидела Сергея. Они подъехали к дворцу бракосочетаний одновременно с тетей Катей. Прима как раз царственно выбиралась из машины и помогал ей водитель, по всей видимости. Одета она была по-театральному ярко и броско. Прическа и макияж тоже были на месте. Она словно выходила на сцену, играя главную роль. И в первый момент Сергею именно так и показалось. А потом уже на губах невольно заиграла улыбка. Баба с дедом поспешили навстречу Приме. Ему тоже ничего не оставалось, как присоединиться к ним, хоть он уже и места себе не находил от волнения. «Добрый день», — говорил он Приме, а на ее месте видел Катю. «Ведь совсем скоро и она должна приехать с его мамой». Жених, Катин отец, тоже обещался быть с минуты на минуту. «Как поживаете, Марианна?» — спрашивал а сам размышлял, что скажет Катя, когда увидит её. А потом он остался один, когда все скрылись в здании. Стоял на крыльце и ждал. Ее. Подъехал Лазутин, и с ним Сергей тоже перекинулся парой фраз после приветствия. Отец Кати тоже вошел в здание. А минуты текли преступно, медленно, но Сергей и не торопил их. Он ждал встречи и боялся ее одновременно. Боялся, что не сможет совладать с собой. Сергей так задумался, что пропустил момент, когда подъехала машина. Заметил ее, когда на крыльцо вышел Лазутин и поспешил к своей невесте. А потом появилась Катя. И Сергей забыл обо всем на свете. Он встретился с ней взглядом и даже на таком расстоянии чуть не утонул в ее голубых глазах. Она показалась ему грустной и очень красивый. Он и раньше считал ее самой красивой девушкой, а сейчас не мог отвести от нее взгляда. Пока Катя поправляла невесте прическу, Сергей сократил между ними расстояние. Он подошел так близко, как только смог. Пальцы сжал в кулаки, чтобы совладать с наплывом эмоций и не заключить эту девушку в объятиях. Как же дико хотелось обнять ее, поцеловать. Но разве он может? Ведь не так давно он сам все испортил, не смог удержать ее, убедить. «Ой, привет!» — обернулась Катя и вскинула на него глаза. Она улыбнулась, но как-то нервно. «Привет!» — отозвался Сергей, подыскивая нужные слова и понимая, что все они разом вылетели из головы. «Как ты?» — только и нашелся, чтобы спросить. «Нормально». Передёрнула она плечами. Востановилась в институте. Папа вот решила поженить. Снова улыбнулась. «У тебя как дела?» «У меня?» Сергей не понимал, о чём она его спрашивает. Он видел её и не слышал. В уши словно набилась вата. «Пойдём, нас скоро позовут», — взял он Катю за руку и повёл к ЗАГСу. Втайне порадовался, что руку она не забрала грел ее маленькую ладошку в своей и тихо млел, хоть от минутного счастья. Правда руку Катя забрала, как только они вошли в здание, и почти сразу же их пригласили на бракосочетание. Правда, мама твоя сегодня особенно красива, — шепнула Катя Сергею. Они замыкали маленькое шествие. Это была самая скромная свадьба из всех, на которых Сергею приходилось побывать. Не к месту вспомнилось собственная, Сплошной пафос, не ненамёк на чувства, разве что лёгкое раздражение. Догадывался ли он тогда, что уже через месяц показушной семейной жизни всё круто изменится? Нет, конечно. Да и не думал он ни о чём, кроме того, как насолить маме и сделать так, чтобы она оставила в покое его. А потом случился переворот. И не только в его жизни, но и в жизни его матери. И сейчас он понимал, что всё это было связано с появлением Кати. А как они встретились тогда в супермаркете? Чуть не подрались же из-за какого-то пива. И он вёл себя даже не как грубиян, а как настоящий идиот. Да и Катя за словом в карман не лезла, и показалась ему тогда избалованной пустышкой острый на язычок. «Молчишь и улыбаешься», — раздался рядом её тихий голос, вырывая его из задумчивости. «Что?» посмотрел он на Катю. Они уже все выстроились перед работницей ЗАГСа, и она даже начала свою торжественную речь. Я задала тебе вопрос, а ты о чем-то задумался. Сергею пришлось склониться, чтобы услышать ее, и тут же дыхание сперло, когда ее лицо оказалось так близко от него, и он почувствовал тепло ее кожи. «Как тебе твоя мама сегодня?» «Она очень красивая», — так же шепотом отозвался он. «И ты...» — заглянул Кате в глаза. «Кажется, мы его папочку прижали к ногтю». Добродушно усмехнулась Катя, глядя на брачующихся и игнорируя последнюю фразу Сергея. «С твоей мамой, с единственной, он не может спорить». «Её я никогда не мог переспорить», — улыбнулся Сергей. «Ты знаешь, что в самый последний момент она всё переиграла?» — посмотрела на него Катя. «И мы не едем в ресторан». «Нет, не знал. И я узнала только вчера. А Марианна так вообще пока не в курсе. Поставим перед фактом, чтобы избежать пафосной истерики», — снова улыбнулась она. Таня настояла перенести празднование домой. И я с ней согласна. Прятаться так уж надёжно. Хотя ей всё равно придётся привыкать, что отныне она популярная личность. Новость Сергея обрадовала. «Это же отлично, что они не идут в ресторан». Дома куда как проще поговорить с Катей наедине и по душам, признаться ей, что был болваном. Дама, что сочетала отца Кати и его маму браком, разрешила жениху поцеловать невесту. И Сергей вспомнил свой первый поцелуй с девушкой, что стояла сейчас рядом и мечтательно улыбалась. Это и поцелуем было трудно назвать, но уже тогда ему понравилось касаться ее губ. И как же он сейчас мечтал об этом. Церемония подошла к концу. Ведущая поздравила молодоженов, и все они покинули небольшой зал для неторжественных церемоний. Даже услышали фрагмент марша Мендельсона. «Ты на своей машине поедешь?» — спросила Катя, и голос ее прозвучал приятно буднично. На миг Сергею показалось, что они по-прежнему муж и жена. Но не так, как раньше, а по-настоящему. «Да», — ответил, — «не оставлять же ее здесь». «Тогда я поеду с тобой, покажу дорогу», — улыбнулась она. Все расселись по машинам, и небольшой кортеж отъехал от ЗАГСа. В одной из машин ехала его тетка, и Сергей заранее мог представить всю степень ее недовольства, когда узнает, что банкет из ресторана перенесен в дом жениха. Так непривычно было стоять и слушать, как сочетают законным браком отца, тогда как совсем еще недавно вот так же она стояла возле алтаря. Но сейчас все было по-настоящему, и соединялись два любящих сердца. Это большое событие, как ни крути. И память — странная штука. Вот ведь отец совсем недавно встретил женщину, которую любил когда-то. Встретил, чтобы полюбить снова, и, возможно, еще крепче. А сама она еще совсем недавно осуждала его образ жизни и отношения к женщинам, к тому, что в его жизни те менялись постоянно, что всех их приводил в дом, но на короткий промежуток времени. А сейчас Катя об этом забыла. Отец её стал другим человеком, и она перестала в нём видеть прежнего. «Я был в полиции, узнал, что дело твоё закрыто», — проговорил Сергей, когда они отъехали от ЗАГСа. «Да, знаю, пап решил этот вопрос быстро», — кивнула Катя. «Откуда наркотики появились в твоей сумке, не выяснили? Извини, если тебе неприятен этот разговор» тут же спохватился Сергей. «Можешь не отвечать», — взглянул на нее с улыбкой. «Да все нормально, что было, то было», — отозвалась Катя. Она не любила вспоминать те события, но они ничем таким уж ужасным не отзывались в ее душе. Разве что она винила одну себя во всем. Вела себя, как избалованный ребенок, не хуже той Сони, что устроила истерику родителям и гостям. Отчего-то вспомнился тот случай и день». И снова подумалось, что всё тогда выглядело неестественным. Этот разговор с женой Алексея на кухне, то, что подслушала она потом. Как будто всё было подстроено заранее, даже истерика ребёнка. Хотя последнее вряд ли возможно. Папа выясняет этот вопрос. В полиции сказали, что наркотики мне подбросили. Ну, это и понятно, но кто? Наверное, эти отморозки, с которыми ты познакомилась в клубе. А вот она совсем не думала на ребят. Да и не отморозки они. Вели себя нормально, никто к ней не приставал. Она даже умудрилась развеселиться в их компании. Ну да, возникло подозрение, что некоторые из них не прочь побаловаться легкими наркотиками. Но никто не навязывал эту дурь Кате. Так что тут она с Сергеем была не согласна. Но ни спорить, ни развивать эту тему дальше не хотелось. Твои бабушка с дедушкой выглядят очень довольными. Решила она сменить неприятную тему. «Да, они рады», — улыбнулся Сергей. Так тепло и по-родному сделал это, что у кати защемило сердце и на душе стало тоскливо. Хотела бы она, чтобы и о ней он говорил с такой теплотой. Они уже отчаялись увидеть свою единственную дочь замужней женщиной. Мама же все время жила одна. И всегда много работала. Частенько они с бабушкой ссорились из-за этого. Бабуля боялась, что работа ей заменяет не только мужчину, но и ребёнка. Вот и выговаривала маме частенько. «Наверное, в работе она искала спасение от одиночества», — задумчиво проговорила Катя. «Наверное», — согласился Сергей. «Я мать не осуждаю и тоже очень рад за неё. Уверен, что твой отец сможет сделать её счастливой» чего не смог сделать я», — тихо добавил. Кажется, он не хотел этого говорить, но сказал, и Катя услышала. И, честно говоря, она не ожидала от него такого признания. «Ты не обязан был», — так же тихо отозвалась. «И скоро все закончится, надо подать документы на развод». Как только она сказала это, так сразу же Сергей съехал на обочину и остановил машину а потом повернулся к ней и произнес. «Давай не будем торопиться». «Ты о чем? Зачем тебе нужен этот штамп в паспорте? Когда ты найдешь настоящую девушку, которую полюбишь, я уже ее нашел». Она смотрела в его глаза и не верила тому, что видит там. Этого просто не может быть. Но в глазах Сергея сейчас плескалась любовь. Я встретил девушку, которая поразила меня с первого взгляда. Она вела себя нелогично, порой даже грубо, не подчинялась общественным нормам. Но все в ней постепенно пленяло меня все сильнее. И я был глупцом, что не понял раньше. Он замолчал, а Катя уточнила непослушными губами. Не понял чего? Того, что люблю ее. «Если бы я признался тебе раньше, то, возможно, ты бы передумала уезжать». Катя окончательно растерялась. Только что Сергей признался ей в любви. Сделал это довольно неловко, но очень искренне. В его чувства она поверила сразу, как и обрадовалась. Но еще она испугалась, что эмоции нахлынули слишком сильно, аж дышать стало трудно. Она не знала, что ответить. В голове было слишком много и всего сразу. И еще мешала радость, что растягивала губы в улыбке. Как только Катя не представляла себе их сегодняшнюю встречу, но о таком даже мечтать не смела. — Катюша, ну чего ты молчишь? — взмолился Сергей. Впервые он назвал ее так ласково, и как же ей это понравилось. — Я не знаю, что сказать, — посмотрела она на него с улыбкой. Скажи, что тоже любишь меня, и давай завтра вместе уедем домой, в мой дом, который станет и твоим, если ты захочешь. А как же институт? Мы что-нибудь обязательно придумаем, учиться ты можешь дальше и заочно. Господи, голова идет кругом, но она его любит, а сейчас делает это безумно. Я люблю тебя. Посмотрела она на него глазами, которые заволокли слезы радости. Заметила, как он облегченно выдохнул и потянулся к ней. Руки Сергея обхватили ее плечи, и лицо приблизилось к ее лицу. — Не представляешь, как давно я мечтаю об этом, — проговорил он ей в губы. — Да и не только об этом. Теперь я могу признаться и в своих самых неприличных фантазиях. «Что же в них неприличного, когда люди любят друг друга?» Тихонько рассмеялась Катя. «Ну, целуй же уже, целуй!» Пока она не потеряла сознание от настолько сильного желания. И да, ее фантазии сейчас тоже далеки от приличных, как он выразился. «Ты поедешь со мной завтра?» Снова спросил Сергей, когда прервался один из самых прекрасных поцелуев. Катя мечтала, чтобы он не заканчивался. Ей не хотелось ехать ни на какую свадьбу. Хотелось и дальше целоваться с этим мужчиной. Только в машине это было не очень удобно делать, потому что от поцелуев она мечтала перейти к более плотному общению. И с этим желанием ничего не получалось сделать. Он возбуждал ее, а любовь делала возбуждение чем-то очень естественным и правильным. «Не завтра». Я приеду к тебе через пару дней, обещаю. Но сначала я улажу все свои дела тут. Ведь теперь я переезжаю в другой город на ПМЖ». Счастливо улыбнулась она.